Утром я открыла глаза и поразилась тишине, царившей в доме, пока не догадалась вытащить берушу. Внизу скрипнула дверь, потом с улицы донесся стук молотка. Женька не появлялась, и это показалось мне обидным. Я приняла душ, размышляя о том, как покинуть комнату, не уронив своего человеческого достоинства. Тут заскрипели половицы, в дверь постучали, я насторожилась. «Анфиса, открывай!» – позвала Женька. «Я тебе завтрак принесла. Ромки в доме нет, так что о прекращении голодовки он не узнает». «А где он?» – распахивая дверь, тревожно спросила я. «Трудится. На пару с дядей Мишей. Забором уже покончено, занялись крыльцом». Женька поставила поднос на письменный стол в кабинете дядюшки. Сама устроилась на подоконнике, распахнув окно Настеж. «Ромка вчера до часу ночи мне рассказывал, как он тебя любит. Очень интересно, но я бы предпочла приятные сновидения». Она зевнула и сказала. «А вскочил в семь утра. Ну не чокнутый ли? В выходные нормальные люди спят до обеда, а его на подвиги тянет. Вот уж не думала, что он у нас такой трудолюбивый» дядь Миша, когда его утром увидел, только что заикаться не начал с перепугу. «Конечно, к господину полковнику привыкнуть надо, а по первому разу точно заикаться начнешь». Зато теперь в атмосфере братской дружбы и полного взаимопонимания они чинят крыльцо. «Скажи, Анфиса, как люди с утра могут водку пить?» Дядь Миша твоего мужа нечеловечески зауважал», когда увидел, как тот махнул стакан и даже не помурщился. Обращается к нему исключительно по имени-отчеству. «Он еще и водку с утра пьет», — фыркнула я. «Ромка сказал, это вместо валерьянки. Очень он переживает. Просил на тебя воздействовать добрым словом. Вот я стараюсь. Помирилась бы ты с ним, Анфиса, в самом деле». «Не лезь в мою семейную жизнь», — посоветовала я, дай салат. «Да чего у тебя характер скверный?» «Будешь высказываться о моем характере?» Договорить я не успела. Женька поглядывала через плечо в окно и вдруг нахмурилась. «Кого это принесло с утра?» Я подошла и встала рядом. Возле наших ворот по соседству с Ромкиной машиной остановился джип. «Пойду гостей встречать», — сказала Женька. «Из милиции, что ли?» «Сомневаюсь», — качала я головой. Женька поспешно покинула комнату, а я заняла ее место на подоконнике. Выглянула из окна, надеясь увидеть Ромку, но увидела только дядю Мишу, который орудовал молотком, стоя на крыльце на коленях. В этот момент калитка распахнулась от пинка, и в парк один за другим вошли трое мужчин. Взглянув на них, я забеспокоилась. Выглядели они так, что стало ясно. С такими в темное время суток лучше не встречаться. Впрочем, днем тоже ни к чему. Впереди шел здоровяк в спортивном костюме. Приглядевшись, я узнала приятеля Рудневой, то есть Ирины, с которой видела его в торговом центре. «Витя – псих. Я невольно поежилась. Хорошо, что муж вчера приехал». Ромке психи пофигу, особенно такие, как этот Витя. На крыльце как раз появилась Женька. Дядя Миша тоже увидел прибывших, выпрямился и теперь ждал, когда те пройдут. «Ты что ли, хозяйка?» – сурово спросил Витя, обращаясь к Женьке. «Ага», – кивнула она. «Значит так, дом я покупаю. Больше десяти тысяч баксов не дам». «Он и этого не стоит». «Возможно», — согласилась подруга. «Только я его не продаю». «До да тебя что, плохо доходит? Не продашь за десять штук, а дашь даром. Поняла?» «Не, я непонятливая». «Ты посмотри», — хмыкнул Витя, обращаясь к товарищам, и вдруг заткнулся. Я вытянула шею и увидела Ромку. Он появился из-за угла дома, в одной руке доска, в другой топор. На муже были только джинсы. Он щеголял голым торсом и наколками на обоих плечах. Выглядел он ничуть не лучше прибывших. Если честно, даже хуже. Женька права. На неподготовленную аудиторию Роман Андреевич всегда производит ошеломляющее впечатление. Именно такое впечатление он и произвел на троицу. «Чего надо?» – спросил муж, отбросив доску и сжав в руках топор. Троица на топор уставилась и замерла. «Чего надо?» – повторил Ромка. «Мы это... насчет дома...» – с трудом пришел в себя Витя. «Купить хотим». «Ты продаешь дом?» – повернулся Ромка к Евгении Петровне. «Нет». «Слышали? Всего хорошего» как сказали продают вас ввели в заблуждение тут ромка немного помолчал после чего продолжил вот что парни давайте-ка познакомимся ты к примеру кто ромка ткнул топором в сторону вити вопрос вызвал затруднение я епифанов виктор собравшись силами наконец ответил тот из колыпина «Может, слышал?» а колыбе не слышал. Евгения Петровна, принеси мои документы, они в прихожей лежат». Женька бросилась в дом, вернулась через минуту. Все это время парни пребывали в легком обалдении. Ромка достал из сумки удостоверение и сунул его под нос Вити. Кот на него возрился и вздохнул с облегчением. Должно быть, решил, что служивый не станет ни с того ни сего махать топором, лишая их конечности и буйных головушек в порядке живой очереди. «У тебя есть неприятности?» – спросил его Роман Андреевич. «Какие? Нет. Это хорошо. Но они непременно будут, если ты еще хоть раз здесь появишься. Все понял?» «Понял». Кивнул Витя и попятился к калитке, увлекая за собой товарищей. «Андреич, доску-то потолще надо!» Засуетился дядя Миша. «Там в сарае были!» Женька стрелой примчалась ко мне в кабинет и заявила с порога. «Видела! Если бы не твой Ромка, знаешь, есть с нем что-то убедительное. По-моему, объясняет он на редкость доходчиво. «Я правильно поняла, это тип дружок Ирины?» «Правильно», — кивнула я. «Вот только что ему здесь понадобилось. Вчера Руднева сказала, что от дома отказывается». «Ага, а сегодня этот уже здесь». «Если дом собирался купить Епифанов, то ее вчерашнее поведение выглядит странным». «А по-моему, как раз наоборот», — возразила я. «Если погибший парень дружок Вити, то ее нежелание участвовать в этом деле, понятно. Кому хочется быть замешанной в убийстве?» «Тогда какого хрена Вити сюда притащился?» «А Вите труп по барабану». «Что, если дом она хотела купить вовсе не для Вити, а для кого-то другого?» Высказала предположение Женька и нахмурилась. «Вот ты вчера утверждала, что все дело в мертвеце, которого мы в подвале нашли. За ним была охота, а вовсе не за сокровищами. Так зачем тогда Вите дом? Или его обошли, и он о находке не знает?» «Насчет сокровищ тоже не вполне понятно», — пожалуй я плечами. «По крайней мере, твой усопший дядюшка был склонен в них верить». Женька моргнула, глядя на меня во все глаза. Я объяснила. Я кое-что нашла в его бумагах. Очень полезно провела вечер. Я сходила за папкой и сунула ее в руки обалдевшей Женьки. «Читай». «Анфиса, ты мне лучше своими словами. Я от волнения не все буквы помню». «Хорошо». Я села на стол и принялась излагать. Женька осела в кресло все еще с папкой в руках и внимала мне, открыв рот и время от времени издавая звуки, похожие на стон. Так ее разбирала. Я закончила рассказ, вздохнула и развела руками. Вот так. «Ой!» – произнесла Женька. И где их теперь искать?» «Понятия не имею». «Нельзя так издеваться над человеком!» Сначала ты сказала, что они вроде бы есть, а потом понятия не имею. Ты о моих нервах подумала? Я не говорила, что они есть. Я сказала, что твой дядя такой вероятности не исключал. Почувствую разницу. А сама ты как думаешь? Ты же эти бумаги читала. Я пожала плечами. Я бы с дядей согласилась, но он клад не нашел хотя столько сведений собрал об этом Фуксане. Боюсь, Яшка Каин унес свою тайну в могилу. Тут я нахмурилась, вспомнив недавнее посещение кладбища в Колыпине. «Чего?» – насторожилась Женька. «Помнишь, рядом с могилой твоей тетки крест? На нем еще была закрашенная табличка с буквой «Ф» в начале». «Помню. И что?» Ф Фуксон. Понимаешь? Скорее всего, там похоронен Яшка Каин. Анфиса, не томи. Похоронен. И что? Довольно странно. Ты не находишь? Чего странного? Надо же было его где-то хоронить. Странно, что его похоронили рядом с приемной матерью. То есть странно, что она захотела оказаться рядом с ним. Ведь она умерла гораздо позже. «Не знаю. Лично мне все равно, где меня похоронят». В бумагах Льва Кузьмича сказано, что Яшку похоронили в Колыпине. Уверена, что мы видели его могилу. «Анфиса, я не понимаю, почему тебя это интересует?» Затрудняюсь ответить, но ситуацию хотелось бы прояснить. Лаврушин говорил об учительнице, которая хорошо знает историю здешних мест. Надо бы с ней встретиться. «Скажи честно, ты думаешь, клад в его могиле?» – ласково спросила Женька. Я закатила глаза. «Евгения Петровна, у вас опять золотая лихорадка». «Хорошо, говори, что делать». «Сходи к Лаврушину, возьми телефон учительницы». «Схожу, что еще?» «Надо встретиться с Ириной». Придется ехать в Колыпино. Ну так поехали. Ты что, забыла? Я под домашним арестом. Черт! Мирись быстрее со своим полковником. А его воспитание? Иногда приходится чем-то жертвовать. 11 часов, а он даже не пришел. Охмурилась я. Он вчера весь вечер к тебе взывал, но ты была непреклонна. Обиделся парень. «Обиделся», – презрительно фыркнула я. Женька вылезла в окно чуть ли не до половины и заорала. «Полковник! Анфиса Львовна готова выслушать вашу горькую исповедь!» Я подошла к подруге и осторожно выглянула. Ромка поднял голову. Я дернулась, чтобы он меня не увидел, но опоздала. «Ты вчера сказала, что хочешь со мной развестись», – с заявил он. «Как у тебя только язык повернулся!» «Андреич!» — затянул сольную партию дядя Миша. «Бабы — такой народ, их слушать никак нельзя. Они одно говорят, а думают другое». «Дура она, что ли, с таким-то мужем разводиться? Прав я, Анфисушка Задрав голову, спросил он. «Прав, прав!» — кивнула Женька. «Полковник, иди сюда, пока она не передумала». «А то опять запрется и голодовку объявит. Ты же знаешь ее характер!» «Ты меня любишь?» Спросил Ромка, обращаясь ко мне. «Ответь мужу!» Ткнула меня в бок подруга. Я возмущенно покачала головой. «Ты меня любишь?» Спрашиваю, рявкнул Роман Андреевич. «Мне что, на всю деревню орать?» Не выдержала я. «Да или нет?» «Конечно, да, придурок!» «Ладно, сейчас поднимусь», — сказал он и вошел в дом. «Я удалюсь ненадолго», — вздохнула Женька. «Особо не увлекайтесь, нам еще голову ломать, где искать ценности». Через час мы сели обедать. Женька за это время успела сбегать к Лаврушину и принесла новость. В деревне вновь появились милицейские. Ходят по домам, народ расспрашивают.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 Ромка мотнул головой и добавил, «Дождешься! Я тебя в самом деле под замок посажу!» «Роман Андреевич, дальше рассказывать?» Осторожно спросила Женька. «Это еще не все?» – нахмурился он. «Не все!» – порадовала его она, и Рома облегченно вздохнул. Женька продолжила свой рассказ. Я время от времени лезла с комментариями, не забыв упомянуть о странной оговорке Сергея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 «Сергей тоже боялся в подозреваемых оказаться», — кивнула Женька. «Рома, может, мы это своими силами, чтобы было с чем к ментам идти? Ты не злись, но они такой народ...» «На себя посмотрите», — огрызнулся Ромка. «Вы не только не сотрудничаете, вы следствие запутываете». «Мы не нарочно, у нас был шок». Не нарочно передразнил он. «Вы ведь догадывались, что труп в колодце?»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 «Вот ментам радость, лишний висяк подсватали. Собирайте вещи, и завтра с утра в город!» Мы с Женькой переглянулись. «Рома», — жалобно сказала я, — «мы не можем». «Еще как можете». «Они ж убийцу не найдут», — взвилась Женька. «Вот помяни мое слово». «А вы, конечно, найдете». «Ну, раньше находили. Опять же, не можем мы оставить дядю Мишу. Он привидений боится».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 Потом парень схлопотал камнем по голове и скончался. А кто-то, возможно, это видел и потерял украшение, покидая место преступления. Минты о цепочке с крестиком вчера осторожно деревенских расспрашивали, но установить, кому она принадлежит, пока не удалось. Убитый парень ближайший соратник Вити Епифанова, который нас с утра навестил. Минты сразу же предположили, что это бандитские разборки.